Приложение. Совсем немного истории. Известная история мира насчитывает около двух тысяч лет. Именно в это время сформировались упоминаемые в летописях Конго, народы и страны Хольт, Аркиз, Тайдуа. Впоследствии ставшие единой Северной империей Гурам и Эдзам на Востоке, Конг на Юго-Западе, то есть. То есть мир залечил раны, оставленные Эпохой Перемен, уничтожившей три тысячелетия назад цивилизацию Махт-Шагош. А последней в описываемую эпоху известно не так уж много. Известно, что так назывался Четвертый Южный Материк, а сама Древняя Империя включала все земли, кроме Белой Тверди, слишком холодные в те времена. Затем наступила Эпоха Перемен. Южный материк затонул полностью, затонула и южная часть Красной Тверди. Досталось, впрочем, всем континентам. Именно в эпоху перемен появились первые проклятые земли, Расплодились макхары, а освоенный юг Черной Тверди превратился в гибельный лес.